Глава 10 Следующая точка вела нас цели в тёмный мир. Тут я немного напрягся. Тёмный мир сейчас кишит титанами, а в одиночку мне с титаном даже с одним не справиться. Впрочем, их не обязательно побеждать. Можно просто на глаза не попадаться. И сделать нам это даже проще, чем с Уцеллу кочкой прикинуться. Ведь у меня есть невидимость. Если что, Эля станет невидимой. Я откачу заклинание и тоже стану невидимым но, как говорится, ни одной только невидимостью. Есть ведь еще и некрономикон. Если станет жарко, капну на книгу кровью, и пусть она сама там с титанами разбирается, пока мы будем улепетывать. Так что на всякий случай предложил Эли заставить ее Бобика проронить еще одну слезу, а лучше парочку. Один Непентес можно по квесту, наконец, отдать Одину с Ньюевой, а вот второе придержать» чтобы, если что, привести в чувство некрономикон. Элия, вызванному Бобику, расчесала ее гриву и скормила два яблока идун Сработало. Две слезы единорога капнули на камень инферно, но от цветка было все равно. Они проросли даже сквозь каменистую поверхность. Оказавшись в темном мире у города Гези, тут же, пока открыт портал, мы осмотрелись, готовы, если что, нырнуть в него обратно. «Уж кого-кого!» а у титанов в стандартную арку портал, разве что палец пролезет. Поэтому вторжение на наших плечах в инферно мы не опасались. Элия, глядя на развалины пирамиды, присвистнула. «Это титаны поработали?» Я лишь мрачно кивнул и показал пальцем налево, туда, где раньше был сад-парк. «Ого! Видишь вон ту выжженную землю?» «Да. Раньше там был самый крупный темный сад темного мира. Я все хотел там прогуляться как-нибудь». Да теперь, видим, уже не судьба. Девушка дотронулась до моей руки. Ничего, как титанов победим, восстановит Сводишь меня еще прогуляться в этот парк. Ага, как только победим, так сразу восстановит Победить бы еще. А то как бы и моя надежда не стала выглядеть, как нынешние Гейзи. Я пожал в ответ ее предплечье, затем открыл стрелку квеста. Угу. Направление указывало на невысокую горную гряду впереди где я в свое время, убегая от толпы стражей, песиков, сиганул в реку Стикс. Ну что ж, летать с в руках было бы, конечно, приятно. Но делать это нужно поменьше, чтобы не попасться на глаза титанам. Поэтому сказал своей виртуальной жене, «Призывай Бобика». Сам же призвал своего Найтмара. Тот, появившись, схрапнул и недовольно топнул копытом, высекая из земли темного мира сноп искр с огнем и, видать, застоялся в своем этаком стойле, вот и сердится на меня. Но после того, как он увидел единорога, тут же замер с занесенным второй раз ударить по земле копытом. Причем завис конкретно так. Я его окрикнул, затем подтыркал кулаком в плечом Вообще ноль внимания. Когда я отвернул своей рукой его морду от единорога, только тогда он встряхнул морды и глянул на меня хоть чуть-чуть осмысленными глазами. «Это он реально, что ли, запал на Бобика?» — сказал ему. «Тузик, соберись!» Пощелкал пальцами перед его глазами, потому что он начал опять косить взгляд на единорога. «У нас дело есть важное, очнись!» Я дал Тузику не сильно по носопырке, потому что он опять меня не слушал, «скоси взгляд на Бобика». или уже оседлала свою единорожку. Сама же Бобик взмахнула своей перламутровой гривой и стрельнула мимолетно своими выразительными глазами в моего Найтмара. «Это, блин, чего тут творится? Что за конский флирт? Ладно, не до того сейчас. Нужно делать все максимально оперативно и валить из темного мира поскорее. Так что я вскочил на своего маунта, и мы погнали в направлении тех самых невысоких гор. Кстати, Тузик — и такие галантный конь. Пропустил даму вперед и весь путь наблюдал за крупом Бобика. Единорожка наша тоже молодец. Горцевала так, что была бы человеком, я бы сказал, что виляла бедрами». Элья, естественно, заметила какое-то сексуальное напряжение между нашими маунтами, но лишь посмеивал себе под нос. Ее это явно забавляло. Когда мы добрались до скал, я оставил Элью внизу, а сам достал косу и взлетел вверх, чтобы, так сказать, провести разведку. Походил, позаглядывал в отнорки, думал опять «цербера повылазят». Но нет, ничего живого в этот раз на скалах не было. И думаю, понятно почему — Вся поверхность скал была покрыта практически ровным слоем копоти. Титаны тут явно побушевали. Со скалы я увидел внизу слева, примерно в километре какую-то выброшенную на берег лодку. Сыграло любопытство, и когда я спустился за Элей и поднял ее вверх на руках, полетел прямиком туда. Глянув на лодку, поближе мое предположение казалось верным. Это та самая лодка Харона. Вполне себе целая и весло на месте. А вот самого Харона нигде не видать. Поводив головой по сторонам и никого не увидев, даже крикнул «Харон!» В ответ тишина, будто темный мир полностью вымер. Спустив лодку в темные воды Стикса, посадил туда свою жену, сам же встал за весло Харона и поплыл в сторону квествой стрелки. Она как раз показывала направление вперед по реке. Можно было, конечно, и полететь, с Элей на руках. Но лететь над рекой с занятыми руками — это такое себе. На лодке же гораздо удобнее. Ведь тоже весло в любой момент можно отпустить. Мы неспешно проплыли и по лодочке по реке и заплыли в пещеру, куда свернула речка. Сверялся со стрелкой. Она показывала, что мы движемся в верном направлении. Сначала свет в пещере все убывал. Пришлось даже молот достать и использовать его как факел. Но потом на стенах пещеры, то тут, то там, начали появляться какие-то золотистые искры. Они светились хоть и не сильно, но чем дальше мы плыли, тем больше их становилось и свет от них, соответственно, становился все ярче ярче. Зрелище было одновременно таинственным и красивым. В один момент до моих ушей донесся тихий писк, где-то на грани сознания. Я начал вслушиваться, и по мере продвижения вперед стало ясно, что это ни разу не писк, а женский голос, и чем ближе мы подплывали, тем красивее он становился. Я будто попал в какой-то транс, слушая этот голос, красивый и женственный, что ли будто какой-то ангел поет. Так мало того, в этот ангельский голосок вклинились еще три голоса, потом целый хор. И эта песня как будто убаюкивала меня, вызывая временами тапун мурашек по коже. До «Да чего же красивые песни? Разве что слов никак разобрать не могу. То ли они ускользают от моего сознания, то ли песня на каком-то незнакомом мне языке. Вмиг я очнулся. Меня из вывел дикий хохот. Я непроизвольно посмотрел наверх, Но до мной вместо пещеры виднялось серое небо темного мира с разлетающимися в стороны булыжниками, я же головой тряхнул. Что, мать его, это такое? Только тряхнул головой, как меня окончательно отпустило. Огляделся. Мы заплыли в небольшое помещение в пещере, которое было наполнено битым камнем и кровью. Передо мной открыло зрелище какого-то рыбьего геноцита. Вон там из-под камня вылезает хвост какой-то огромной из человека рыбы, Везде виднеются шметки, рыбная чешуя, слева валяется оторванная женская голова, а рядом половина туловища и еще какие-то фрагменты. Блин, что за хрень тут происходит? Перевел взгляд на Элью. Аж замер. Никогда прежде не видел свою виртуальную жену настолько кровожадной. У нее глаза прям светились с жаждой убийства. Она глядела окрестности и, наконец, повернула голову ко мне. Жажда убивать уже выветрилась из ее взгляда, и она выдохнула. «Все, вроде всех прибило». Э -э, я лишь смог задать вопрос. «Что?» На что девушка снисходительно усмехнулась. «Сирены. В мифологии они являются музами темного мира. В легенде же разработчики смогли это воплотить в жизнь буквально». «Сирены?» — переспросил я, и осмотрелся вокруг еще раз. «Ну да, точно. Все эти следы рыбьего хвоста женских частей. Правда, сейчас это еле угадывается. Нехило их так по стенкам размазало». Элия же продолжала. «Они самые. Своими голосами они очаровывают мужчин, а потом их пожирают. Вот только не учли, что я-то не мужчина, а женщина. На меня их чары не действуют. Вот я...» Она на пару секунд замолчала, осматривая то, что натворила с пещерой. «И использовала твои божественные умения. Наверное, чуть переборщила. Но насчет «чуть» это насильно преуменьшило. Эх, на сотни метров вперед пещера превратилась в каньон. Ее потолок просто снесло. Нафиг». Но главное, ведь я реально попался в ловушку этих сирен и впал в какое-то подобие гипноза. Скорее всего, эти сирены меня бы загрызли потихоньку, пока я в трансе. Так что, еле мне, считай, жизнь спасла. Игровую. Я взял ее за талию и притянул к себе и поцеловал. Спасибо, спасительница моя. Сейчас совершенно не время для того, чтобы терять целый день на воскрешение после смерти. Элия, по факту, нам этот день сэкономила. Девушка жеманно покрутила носком ботинка по поверхности лодки, — Подумаешь, я еще и вышивать могу, и на машинке тоже. Я улыбнулся и снова поцеловал в губы жену. Переборщила, не переборщил это вообще похрен. Но какая жена у меня все-таки молодец. Пока я пялился по сторонам, лодка неспешно проплыла дальше, снова оказавшись в пещере. Только тогда я додумался глянуть на квестовую стрелку. Она показывала назад, как раз в эпицентр того месива, что оставила за собой Элья. Я активно заработал веслом, развернул лодку и причалил к берегу. Снова сверился с квестовой стрелкой. Ну, что сказать. Нам потребуется поработать экскаваторами, потому как стрелка четко указывала на завал из камней и фрагментов тел сирен. Благо, что у меня есть божественное умение телекинез. А то ведь действительно пришлось бы все это разгребать руками. Активировав умение, поднял первый огромный булыжник и откинул его в сторону. Или, глядя на мои действия, зависла видимо, зайдя в настройки. После этого у меня исчезла капля маны. Огромная плита, что расплющила тело одной из сирен, взмыла в воздух. Эх, однако шустро или адаптируется к новым возможностям. Вдвоем мы быстренько раскидали завал и, наконец, добрались до вещи, на которую указывал квест. Оборванная металлическая цепочка вела к голубоватой раздавленной металлической шкатулке. Крышка шкатулки была прямо вдавлена внутрь, а ее бока разорвало. Что там в раньше хранилось, неизвестно. Сама же шкатулка выглядела, с одной стороны, устрашающе. Ведь на ней прямо по металлу были вырезанные черепа, кости и колючие ветки. А с другой достаточно эстетично. Ярко-голубой цвет и свечение от него создавали ощущение волшебства. Возможно, раньше шкатулка висела в воздухе, натянутой этими двумя цепочками. Кто его теперь знает? Я там ничего толком рассмотреть не успел перед бабахом, который устроил Элия. Хотя и не смог бы. Я же под чарами сирен был. Глянул на Элью. Та будто поняла, что я думаю о том, что перебить сирен можно было все-таки поаккуратней. Она лишь скинула носик. А не хрен было к тебе лезть. Ну а что, так-то логично. Когда скину видео Барлану, вся аудитория видит что лезть ко мне себе дороже. А глазки-то при этом как сверкают у моей виртуальной жены. Хе-хе. Кстати, если что, по видео и можно будет глянуть, что тут изначально было. Вызвав квестовую стрелку, я понял, что найти нужно было не то, что лежало внутри шкатулки. Квестовой вещью была сама шкатулка. Взяв ее в руки, покрутил перед собой. не ничего там не спрятано, она совершенно пуста. Глянул название. Уничтоженная шкатулка морской пены. Хм. Видать, она сделана из металла, который мне и нужен. Но это не проблема. Кузнец я или покурить вышел. «Никакой проблемы в том, чтобы переплавить шкатулку обратно в свиток, я не вижу». Пока я рассматривал шкатулку и размышлял, переплавить ли мне ее прямо тут, в своих руках, или все-таки притащить в свою божественную кузню, или продолжала разгребать завалы телекинезом. «Все, мы нашли, что было нужно». Девушка приподняла огромную глыбу размером с двух меня и, отшвырнув ее далеко влево, погладила свой подбородок. «Шкатулка — это хорошо, но я не верю, что в ней ничего не было». Неплохо было бы найти, — девушка чуть покраснела. Видать, в очередной раз вспомнила, что если бы она прибила бы сирен без локального армагетца, искать было бы проще. Да и вообще сирены они должны куда-то свой хабар складывать. Девушка остановилась и задумалась. Впрочем, это же Стикс. По Стиксу в темный мир только души и попадают. Откуда хабар тогда? Я облокотился на один из валунов. «Видать, они тут находились как дополнительные защиты от случайного попадания в тёмный мир живых. А раз защита нужна, значит, и прецеденты были. Ладно, я кивнул девушке называл завал. Ты порыскай пока тут, а я хочу кое-что в реале глянуть. Скоро вернусь». В реале я загрузил видео, посмотрел со всех сторон и действительно увидел интересное. Во-первых, шкатулка и правда висела в воздухе на цепочках, как я и думал. А во-вторых, там было кое-что не менее интересное. Недалеко от шкатулки на полу стоял небольшой сундучок. В общем, поискать на самом деле можно. Вернувшись в игру, застал Илью за тем, что она лазила на карачках на земле и что-то там высматривала. Увидев меня, подняла вверх золотую монетку. Вот, нашла золото. О, еще монетка. Она потянулась вперед и достала из-под камня еще один желтый кругляшок. Это, видимо, из того сундучка. Девушка подняла на меня взгляд. А, я в реале видео посмотрел. В общем, кроме шкатулки тут был еще и сундучок. Монетки, видать, оттуда. Мы с Элией ползали еще полчаса, разгребая завалы телекинезом и собирая монетки. Если бы не мой рентген, было бы совсем туго. А так, несмотря на то, что тут оказалась куча рут и металлов, и еще каких-то металлических ошметков, все же подсобирали золотишко немало. Но вот то, что хранилось в шкатулке, если там вообще что-то хранилось, увы, так и не нашли. То ли слишком много помех, то ли там был не металл, а может вообще ничего не было. Мы могли бы остаться тут и дальше. Все-таки монетки я мог рассмотреть достаточно часто. Вот только времени у нас не так много было. или вон довольная такая. Мы нашли ровно 77 монеток, что эквивалентно 77 тысячам рублей. бы так за полчаса лазанье на карачках. несмотря на то, что сумма для меня далеко не космическая, все равно приятно. И хомяк довольно что-то урчит. В общем, я сыпал все монетки моей виртуальной жене, подмигнув ей, Пусть тратит эти деньги, куда захочет. Заслужила. Затем полез открывать квест, поглядеть, куда нужно отправляться дальше. Как оказалось, последний свиток металла находился в какой-то отдаленной местности в Витории. Ну что ж, вперед. Телепортировавшись в Виторию, я определился с направлением и попытался вызвать Тузика. Не вышло. М -м, я что-то не понял. Спросил илью Попробуй-ка вызвать своего Маунта. Та замерла на мгновение. Я затем перевела на меня свой удивленный взгляд. Не получается. У меня по спине пробежал холодок. Я понял, что случилось. Тяжело выдохнув, я прикрыл лицо своей ладонью. Это потому, что мы сейчас в Виторе, Маунтов забыли в темном мире. Вот призыв не работает. Мы, блин, оставили Тузика с Бобиком у подножия горы. Одних. Разволновался я не от того, что они друг друга сожрать могут. На этот счет я как раз совсем не волнуюсь от того, что могут попасться на глаза титанам. И вот те, да, могут реально их сожрать. Я зашел в открытое окно телепорта, ведущий в пещеру в темном мире, и тут же повторил призыв Маунта. Тузик появился передо мной с хлопком, огляделся по сторонам и взмахнул своей огненной, в прямом смысле слова, гривой. А морда довольная! Да, совершенно не похоже на то, что на них напали титаны. Вошедший в окно телепорта за мной следом Элия тоже призвала свою единорожку, И появилась перед ней с таким же хлопком и с ровно такой же довольной мордой. Настолько довольной, что пресловутый кот, обожравшийся сметаной, образец уныния по сравнению с мордами этих двух маунтов. Так чует мое сердце, что это неспроста. Повернув голову к своей виртуальной жене с ним и вопросом в глазах, а та лишь рассмеялась. «Я сама не знаю, чего они такие довольны, но главное, что с ними все в порядке». Я с подозрением посмотрел на демонстративно отвернувшихся друг от друга маунтов и хмыкнул. «Ладно, твоя правда». Вскочив, Светлан Найтмара сверился с квестовой стрелкой и кивнул Элье в нужную сторону. «Погнали!»